Гол осенний повысит и на тебе туда же. Не зря говорят: в тихомом ути черти водятся. Вон у ней вид какой, аж поразовела вся, видать, в нетерпении находится. И как только совести хватает в дом тащить в постелю супружескую,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 третий раз последний. Она пропустила его в квартиру, заперла дверь на все замки. В ванной там. Я открою воду и принесу тебе халат. Он нечей. Ниночка когда-то хотела подарить его Диме, но он от неё ушёл. Она потом этот халат видеть не могла и привезла мне. Он так и лежит, не распакованный. Так что можешь его спокойно надеть.